Расквозите меня просторы, мысли с круга, с души затворы, позовите издали и вдали, Уедите, куда позвали, Через раи сквозь пламя ада, Через гибели, через радость, Через сердце, сквозь мозг, сквозь кожу, Дух правей, рассквози нас, Боже! Тяжесть морского вздоха, полная грудь вселенной. Как я люблю твой грохот, вольный и вдохновенный. Этот восторг не Настя, право великой блажи. Сердце раскрыто настежь, тяжесть ломает тяжесть. Зеленое сверкание и злом гривастых линий, и духом созидания наполнена пустыня, ликующая ярость сквозь все земные сети, души великий парус и дух вечный ветер. Не единым только хлебом внезапный взмах гигантских крыл Земля рванулась прямо в небо, и Бог ей вечность подарил. Не хлебом, но лучом единым, единым духом мир жив, и от подножия до вершины навек изваянный порыв, неубывающая сила, спокойствие обредшей шквал. На небе навсегда застыла дорога вдох озовцами скал в обрыв ведущая дорога. И каждый гребень — это знак, всем порывающимся к Богу скала указывает так. Легкий дух воздвигшей скалы, необъятность в точке тесной. Бог покой среди обвала, дом посередине бездны. Невесомая твердыня, ветер схваченный рукою. Чувство бездны и пустыни среди тома и покоя. А ветер, господи, ветер, Чутьвеющий, легкий и чуткий, И листья дрожащие эти, И блеск облаков в промежутке, Весоми веселье и грусти, Просвет, невесомые тени, Ведь дерево листья отпустит, И снова весною наденет. И что-то стирает и чертит, Среды точно в чаще, Как Моцарт над жизнью и смертью, Легко и свободно паящий. Выше это свобода, небесная легкая тихость, повсюду манящие входы, повсюду сияющий выход. И так далеко до итога, так близко до вечного смысла. Ведь смерть — это только дорога, и жизнь — это путь, а не пристань. Всего лишь тропинка сквозная, в простора через радости муки, и дерево листья роняет, как Моцарт, бессмертные звуки. Кружево кружится, тонкая сетка зелени майской, листва не листва, точки-листочки, заветка и ветка, и закружили меня кружева. Нет ничего, кроме кружева, кроме этих кружащихся вьющихся снов, и чем прозрачнее, чем невесомее, тем обнаженней основа основ. Где она, что она, кто там смеется, тяжесть и важность развеявший в пух? Май — это Марьева, Май — это Моцарт, Все закруживший, танцующий дух. А радость беспричинна и неопровержима. Мы тяжелее клины, и мимолетней дыма. Мы так бессильны, Боже, мы трепетны и тленны, мы ничего не можем, но этот блеск мгновенный, но это озарение, но это уверение, но миг опровержения закона тяготения. ты родившаяся снова, восставшая который раз. Ты больше смысла, больше слова. Ты больше мира, больше нас, весомей каменного кряжа и легче, чем разлёт крыла. Да кто же ты? Уже ли та же, что так бесспорно умерла? Уже ли та же, тот же, тоже, же, вдохнувшая на нас с небес? И каждый может, каждый может вложить персты и знать воскрес. И это птичье рекование. Весь ковардак священных нот, восторг и счастья узнавания души, все та же, тоже тот. Когда душа сравняется со сной, всей высотой своей и тишиной, и смоются следы от всех обид, тогда сквозь душу Бог заговорит, и тот сосновый благодатный шум зальет, промоет и наполнит ум, чтоб мысль внезапно тьму пересекла, расправив два архангельских крыла. Раскини лихо, точно я не я. За окошком тихо, там душа моя. Вымовшись в просторе, замерли слова. Погоди про горе, ведь душа жива. Небеса раскинув, загляделась в пруд, И в ее глубинах мертвые встают. Точно искры света, звезды среди дня. Да не там, не это. Посмотри в меня. Птицы много знают, ты у них узнай, есть ли жизненная, есть ли в жизни край. Птицы знают много, вмиг умеют честь, далеко ли до Бога, или вот она, здесь. Есть тот космический распев На оголившихся просторах, Когда вседали, онемев, Разносит только звездный шорох. Волна, волна, еще волна, Звучание камня лепит пены, И за стеной ушла стена, Упали все земные стены. Никто ни с кем не разделен, Никто не канул без возврата, И слышен звездный перезвон Души с ее далеким братом. «Я себя потеряла в Боге, я совсем себя потеряла в этих соснах недвижно строгих и в небесных пустых провалах. Я себя потеряла где-то, где ни тропок нет и ни двери, в бесконечных разливах света, куда входят ценой потери». Риск потери, риск провала в любви. Там, где меня не стало. Вот там, где есть один любимый, уже на части недеримый. Не я и он, а только он. И близится пасхальный звон. Стрелы сосен, стрелы сосен. Стрелы, пущенные высь Как он дивно светоносен, Путь всех тех, кто поднялись, Прямо в небо, прямо к Богу, Пролагая нам дорогу. Душа ступила за порог, И мир же на предметы. «Где ты?» – спросил меня мой Бог, и эхо повторило, «Где ты?» «Что? Что же мне ему сказать?» Грудь опустела, песня смолкла, и раскололась с неба гладь на тьму сверкающих осколков. «Где ты, душа? О, Боже мой, я потерялась, слышишь, Боже? Где ты, мой путь к себе самой, моя дорога в бездорожье? Есть сон мы, но меня здесь нет. Твой зов остался без ответа. Ой, этот оклик, этот свет, сквозь мир, сквозь смерть, сквозь муку. Где ты? Не утешай меня, не утешай. Дай мне испить до дна всю безутешность. До дна, до края и еще за край. Один бескрайний может стать безгрешным. Мой дух всей болью мировую пьян. И сам себя вовеки не измерит. Когда передо мной океан, не надо, не зови меня на берег. Я в океанской двигаюсь в волне, Ликуюсь, захлебываюсь в пене. Лишь океанов жизни надо мне, А не крылых ваших утешений. Мне Богом дух непостижимый дан, Входящий в мир сквозь смерть и через рану. Меня не будет, будет океан. Меня не будет, буду океаном. И вот уже не смерить и не счесть, И вот уже прибой рокочет глухо. Одно лишь в мире утешение есть, Бездонность сердца и бескрайность духа. Когда-нибудь наступит твой черед, Остановиться, пять осенемея, Когда тебя Господь твой перебьет, Развершись всецелостью своей. В течение мыслей и потоки слов Столкнутся вдруг с незыблемым порогом. И ты прервешь стенание, как Иов, застигнутый на полуфразе Бог. И позабудешь, кто неправ, кто прав, Перемешаешь сроки и границы и заново родишься, уедав ту пропасть, из которой все родится. Пророк выходит против рока. Не вдали внутрь глядит Пророк и внутренний великий рокот, как океанский вал широк. Пророк провидит пламя в глине, священное, сгоришь, не тронь. Вокруг него всегда пустыня, внутри него всегда огонь. И болью всей земли нагружен, он прорицает, внутрь смотри. Жизнь в глубине, а смерть снаружи. Рок вне тебя, а Бог внутри. И этим внутренним напором Он заставляет стихнуть гром, И сам сдвигает с места горы, Остановясь в себе само. Прославляя любовь, мы спили вина, Нам его поднесла молодая луна. Мы пьяны им давно, с незапамятных лет пьем из кубка Луны заструившийся свет. И, дрожащий огонь, разведя синевой, Месяц ходит меж звезд, как фиал круговой о ино, что древнее, чем сам виноград, нас зовет его блеск, нас манит аромат. Только брызги одни может видеть наш глаз. А напиток сокрыт где-то в сердце у нас. Уши могут вместить только имя одно, Но само это имя пьянит, как вино. Даже взгляд на кувшин, на клеймо и печать Может тайной живой, как вином, опьянять. Если б кто-нибудь мертвых вином окропил, То живыми бы встали они из могил. А больные, отведавшие винной струи, Позабыли всю боль, все недуги свои. И немые о вкусе его говорят, И доплывший с востока его аромат Различит даже путник, лишённый чутья, Занесённый судьбою в иные края. И уже не заблудится тот никогда, В чьей ладони фиал, как в потёмках звезда. И глаза у слепого разверзнутся вдруг, И глухой различит еле звук, если только во тьме перед ним просверкал, если тайно блеснул этот полный фиал. Пусть змеёю вжален в пути перекрим, Да хранилищ вина он дойдёт невредим, и на лбу бесноватым чертя письмена исцеляют их дух возлиянием вина. А когда знак вина на знамёнах войны, сотни душ, как отна, сотни тысяч пьяны? О вино, что смягчает неистовый нрав, Вспышку гнева залив, Вспышку зла обуздав. О вино, что способно весь жизненный путь Во мгновение одно озарив повернуть, Влить решимость в умы и величие в сердца, Вдохновенным и мудрым вдруг сделать глупца. «В чем природа вина?» – расспросили меня. Что же, слушайте все, это свет без огня, Это взгляд без очей. И дыхание без уст, полный жизни простор, что таинственно пуст. То, что было до всех, и пребудет всегда, в нем прозрачность воды, но оно не вода. Это суть без покрова, что лишь для умов, не способных постичь, надевает покров. Он Создатель всех форм, что как ветер сквозной, сквозь все формы течет, не застыв ни в одной. Ты, с кем мой от любви обезумевший дух Жаждет слиться, да будет один вместо двух. Прощур мой этот сок, а отдам был потом. Мать моя — это крость золотистым листом. Тело наш виноградник, а двух нас вино, Породнившее всех сотнях тысяч одно. Без начала струя, без конца, без поти. Что есть после, что до, в бесконечном тепе? восхвалении само есть награда наград, И стихи о вине, как вино, нас пьянят. Кто не пил, пусть глядит, как пьянеет другой, В предвкушении благ полон вестью благой. Мне сказали, что пьют, только грешники нет, Грешник тот, кто не пьет, этот рьющийся свет. Искитались святой и безгрешный монах, А от него, распростерлись в прах. Ну а я охмелел до начала всех дней, и останусь хмельным даже в смерти своей. Вот вино, пей его, если хочешь смешай с поцелуем любви, пусть течет через край. Пей и пой, не теряя священных минут, ведь вино и забота друг друга бегут. Охмелевший от жизни поймет, что судьба не хозяйка его, а всего лишь раба. Трезвый вовсе не жил. Смысл сиренский протек, Не могу по того, кто напиться не смог. Пусть оплачет себя, обнесенный вином, Он остался без доли на пире земном.